Глава 19. Ночной сеанс. Дикая охота. В лицо пахнуло острое звериное дыхание. Вслед за этим по щеке прошлось что-то липкое и шершавое. Максимов поморщился, с трудом открыл глаза. Прямо над ним нависла лохматая собачья морда. Максимов запустил пальцы в густую шерсть, потрепал пса по загривку. Янтарные глаза пса сразу потеплели. «Да живой я, живой!» проворчал Максимов. «Но смерти моей ты явно хочешь. Что надо, конвой». Пёс нетерпеливо перебрал передними лапами, ткнулся мокрым носом в грудь, лежащего на полу Максимова. «Так, псина, мы с тобой десять минут погуляли. Ты свои дела в кустах сделал. Вот и терпи до утра». Пёс повторил манёвр, что на его собачьем языке очевидно означало «вставай, гад». «И не подумаю». Максимов даже не пошевелился. «Сказал же, утром подольше побегаем. Видишь, сил нет. Уйди, конвой». Он протянул руку, чтобы оттолкнуть пса, но тут отскочил сам, издал короткий рык и зацокал когтями на кухню. Вернулся, неся в зубах пластмассовую миску. Бросил рядом с Максимовым. «А вот за это извини, брат». Максимов перевернулся на живот, собрался с силами и, оттолкнувшись руками, резко вскочил на ноги. Тут же обмотался скользнувший из бедер полотенце. «Не стой молчаливым укором, конвой, бери миску и пошли». Он махнул рукой, первым выходя из комнаты. На кухне он налил в миску воду, поставил перед радостно заурчавшим псом. Сел на диванчик, ноги положил на табурет. Усталость всё ещё давала о себе знать. Он вернулся домой час назад. Сил едва хватило, чтобы вывести конвоя на улицу и перетерпеть те 10 минут, что пёс носился по окрестным кустам. Энергия у него за день скопилась изрядно, а у Максимова почти не осталось. Пришёл, разделся и рухнул на пол. Сразу же расслабился до кисельных мышц, с наслаждением ощутил, как по телу прокатилась тёплая волна. Так бы и лежал, дожидаясь телефонного звонка, если бы не конвой, напомнивший, что вода в миске уже кончилась. Максимов посмотрел в окно. Уже стемнело. В доме напротив всё ещё светились окна. Странно, как летит время. Родилось и выросло целое поколение полуночников. И мы не вдомёк, что десяток лет назад самая поздняя передача заканчивалась в полночь, а до утра шёл только новогодний огонёк. Кстати, не все выдерживали до конца, привычки не было. Лайков ночных тоже не было, кто не успевал затариться водкой до девяти вечера, терпел до утра. Хотя нет, выкручивались и тогда. У любого таксиста в багажнике имелся ящик водки. Максим улыбнулся воспоминаниям. Потом на ум пришло другое, и улыбка погасла. Ещё выросло целое поколение войны. Родились под обстрелом, играли среди руин, и вместо средней школы окончили ускоренные курсы выживания. «Пойди им теперь докажи, что человек это звучит гордо, если они уже знают, что человек это мишень или труп в канаве, и что прав тот, у кого автомат». Пёс почувствовал, как изменилось настроение хозяина, поднял мокрую морду, стревоженно заглянул в глаза. «Не волнуйся, конвой, это я так». Максимов подмигнул псу. «Нам сегодня немножко повезло». Он суеверно постучал по углу стола. Встал, достал из холодильника бутылку водки, налил до края в рюмку. Пёс, сев у его ног, внимательно следил за хозяином. Свесил голову на бок и навострил уши. Максимов смотрел в темноту за окном, сжав кулаки рюмку. Земля ему пухом. Выдохнул он, опрокинув в рот рюмку. Постоял, зажмурившись. Конвой тихо заскулил, ткнулся носом в колено. Максимов потрепал его по холке. «Порядок, конвой. Живём дальше». Минут десять он изводил себя контрастным душем. Сначала кипят ток, пока кожа не покраснеет, потом ледяная вода, до тех пор, пока тело не покроется пупырышками и не застучат зубы. И так раз за разом, пока в мышцы не вернулась упругая сила. В голове прояснилось. Максимов вышел из ванной, обернув вокруг бёдер полотенце. Влажную кожу приятно щекотал холодный сквознячок из приоткрытого окна. Зажег конфорку, поставил на огонь турку с кофе. Пока медленно поднималась коричневая шапка, достал из аптечки две таблетки, бросил под язык. «Конверсия», – усмехнулся он, смакуя острокислый вкус таблеток. Первыми янтарную кислоту солдатам стали давать немцы. Повышает тонус, снимает усталость и укрепляет иммунитет. В Красной Армии по традиции все болезни лечили водкой но потом отдумались и стали снабжать НКВД и СМЕРШ спецтаблетками. Между прочим, сразу же обнаружили, что янтарная кислота ещё и купирует похмельный синдром. Наверное, из-за этого средства напрочь засекретили. Водку хлестала вся страна, в парте не только головой, но и печенью работать приходилось. Вот и должно было храниться в секрете, почему первый секретарь пьёт больше всех, а по утрам не мается. И ещё удивлялись, почему наши разведчики на приёмах в посольствах Всех до белой горячки накачают, а сами как стёклышко. Потому что наследственность, усиленная тренировками и укреплённая советской секретной медициной. Он успел подхватить турку, когда пена поднималась за края. Всыпал щепотку сахара, перелил кофе в чашку. Пошли пси накинул смотреть. Он легко пнул пса под жары бок. Конвой от удовольствия замолотил хвостом. «Под ногами не болтайся, кофе пролью», – прикрикнул на него Максимов. Войдя в комнату, он покосился на молчащий телефон. Прошло больше часа, как он передал экстренное сообщение ордену. Ответ пока не поступал. Верный правилам, Максимов решил продолжать выполнять приказ, пока не последовал новый. Приказали охотиться на Лилит. Надо искать дальше. Максимов ставил первую кассету в видеомагнитофон. Взял пульт, влёг на пол, прислонив голову к дивану. На даче в маленькой комнатке он нашёл целую фильмотеку. Нижняя полка в шкафу была плотно заставлена кассетами. Весь архив незаметно внести было невозможно. Максимов, сориентировавшись по датам на наклейках, выбрал три. За сегодняшнее число – четыре дня назад, когда пропал Инквизитор, и месячной давности. Первый поставил за сегодняшнее число, с собой в главной руле. Запись оказалась на удивление качественной. Видеокамера явно была снабжена светокомпенсацией. Неяркого освещения кабинета вполне хватало для чёткой и контрастной записи. А сидевшие в каморке не просто сторожили гадалку и аппаратуру, но и умело вели съёмку. Брали крупным планом лица посетителей, скользили по телу и рукам, фиксируя приметы. Общим планом снимали сам процесс охмурежа. Маргарита Ашотовна трюками со свечой и шаром умело вгоняла клиентов в транс. Потом шло гадание на картах. На каком-то моменте клиент плыл окончательно, терял над собой контроль, и Маргарита качала из него информацию, как пожарная помпа. Первой жертвой пал рехлотелый коммерсант, с которым Максимов столкнулся в коридоре. Пришёл жаловаться на жизнь и просить совета в тяжбе с кредиторами, а сдал все свои махинации с чёрным налом и контрабандой спирта. Маргариту Ашотовну особенно заинтересовало, куда пропало оборудование для мини-завода по изготовлению особо чистых препаратов. Коммерсант, даже не покраснев, потому что сидел с белым лицом и закатившимися глазами, повидал, что официально груз пропал по дороге из Минска, на что составлен соответствующий акт и написано заявление в компетентные органы Братской Республики. Но розыск ничего не даст, потому что мини-завод уже запущен на полную мощность в далёком горном ауле. Увные немцы сконструировали заводик для производства особо чистых медицинских препаратов. Пяти тонн порошка анальгина, полученного на нём за год, вполне хватило бы для снабжения сырьём 10 фармацевтических заводов. Но более практичные бородатые горцы теперь будут производить на нём особо чистый опиум. Коммерсант не хотел лезть в эту авантюру, но жадность сгубила. Страховка за груз оставалась за кордоном на счёты его фирмы. Да и в Москве обещали ручку позолотить, чтобы не терзался от понесенных убытков. Совесть коммерсанта спала спокойно, только сам стал всё чаще просыпаться в холодном поту от нехороших предчувствий. Само собой, выведя коммерсанта из транса, Маргарита, тыча в карты, разъяснила ему, что ждут бедолагу крупные неприятности, скорая дорога, разлука с близкими и угроза смерти. Зайти к коммерсанту ещё раз надо было через неделю, тогда Маргарита и разъяснит ему окончательно, как жить дальше. На этом моменте Максимов саркастически хмыкнул. За неделю, обладая такой информацией, можно раскрутить любую операцию. Продать коммерсанта конкурентам, сдать органам или, если не лениво, вынести через чёрный ход И скорая дорога и разлука с близкими. Обратный билет обойдётся в миллиончик долларов. Деньги снимут тихо с зарубежного счёта. Второй эпизод с участием блондинки по имени Лена ничего интересного не представлял. Жалоба на тяжкую женскую долю с детальным описанием готовности выпрыгнуть в окно. Маргарита отнеслась с пониманием, раскинула карты и быстро нагадала скорую встречу с человеком из прошлого, которого Лена хотела бы забыть, но не смогла. Максимов опять хмыкнул, подумав, что если в возрасте Лены у женщины не найдется полдесятка кандидатов, то жизнь она провела на необитаемом острове. Эпизод со своим участием Максимов смотрел с кривой смешкой на губах. Притянул к себе пса, повернул мордой к экрану. «Канвы, кинокомедию любишь? Вон смотри на дурака, сейчас драться начнёт». Собственно, драку он не увидел. Лампа погасла и освещения для съемки не хватило. Поэтому и момента, когда он пропустил удар, Максимов не разглядел. Конвой прислушивался к грохоту и с криком, доносившимся из динамиков, недоуменно свесив голову на бок. Посмотрел на Максимова. «Квентин Тарантино отдыхает», – авторитетно прокомментировал Максимов эпизод, когда в кадре на секунду вспыхнул проем двери, и в нем возникла фигура человека. Криком сломалась пополам и исчезла. Захлопнулась дверь, и экран опять залила чёрным. Потом на экране зарябилась серая муть. Запись кончилась. Максимов вставил новую кассету. Вернулся на своё место, шлепком согнал с дивана пса. «Не хами, конвой!» – предупредил он, погрозив пальцем. «Если я лежу на полу, это ещё не значит, что теперь ты вожак!» Пёс со вздохом усился рядом, прижался к ногам горячим боком. «Молодец!» – Максимов потрепал пса. Поверь, весь бардак в мире от того, что некоторые лезут не на своё место. Он нажал кнопку на пульте. А теперь не мешай, сейчас пойдёт главное. Максимов не рассчитывал, что инквизитор окажется, как и он, в числе первых посетителей. Но в первом же кадре на экране возникло знакомое по фотографии лицо. Но ничего от улыбчивого с мягкими умными глазами человека не осталось. Перед ним был настоящий инквизитор, искусный следователь и суровый судья. Взгляд Инквизитора был тяжёлым, давящим. Казалось, ещё немного, и сопротивление силе этого взгляда начнёт причинять собеседнику физическую боль. Когти Орла Его взгляд, показалось, проник сквозь глазницы прямо в мозг. Холодной спицы воткнулся в тёплую массу. Сопротивление этому взгляду стало причинять физическую боль. виски сдавило, словно обручем. Маргарита Ашотовна отвела глаза и тут же последовал окрик. «Смотреть в глаза!» Маргарита Ашотовна лишь чуть разжала губы. Показалось, что команда родилась сама собой и не через уши, а сквозь глазницы влетела в мозг. «Чем могло служить?» – выдавила Маргарита Ашотовна. «К сожалению, вы служите не мне». Инквизитор отодвинул от себя хрустальный шар. «Вас зовут Маргарита Ашотовна, верно?» «Да». «Маргарита Ашутовна, это правда, что, узнав истинное имя человека, не то, что ему дали родители, а полученное им при посвящении, его магическое имя, можно получить полную власть над этим человеком?» «Да», – инквизитор понял Максимов, относился к тому типу людей, что чем спокойнее говорят, тем они опаснее. Такой страх прозвучал в коротком «Да, старухи!» «Хотите, я назову ваше имя, Маргарита Ашутовна?» «Зачем?» «Чтобы получить от вас то, зачем я пришёл. Вы же верите в заговор с глаз и насылание порчи. И даже астральную смерть». «Не бойтесь», – инквизитор чуть смягчил взгляд. «Имя – это судьба. И ваша судьба в моих руках. Поверьте, это не самый худший вариант». Старуха закудахтала, как подавившаяся курица. «А ты не боишься?» Она выставила острый палец. В полумраке ярко блеснул перстень. «Ты не боишься, что будешь кататься по полу и блевать кровью?» Взгляд инквизитора сделался острым и холодным, как острие ножа. Старуха уронила руки. «Даже не пытайтесь. Я намного сильнее, и вы это знаете». Он положил подбородок на сцепленные пальцы. «Души у вас не осталось. Ее уже продали. Но оболочка, тело еще есть. Оно еще не разучилось чувствовать боль. Я могу причинить вам адскую боль, не сходя с этого места» и заставить вас страдать до последнего вздоха. Я смогу оттягивать его столько, сколько захочу. Я встану и уйду, но вы всё равно останетесь в моей власти». Он выставил вперёд указательный палец. «Ты мне веришь, Арадия?» Арадия – итальянское имя колдовской богини, дочери великой матери Дианы. Об этом имени упоминается в книге Леланда Арадия, являющаяся Евангелием ведьм. «Твоё ведьмаковское имя – Арадия!» Его палец описал круг и вновь нацелился на старуха. «Арадия, что ты сейчас чувствуешь?» Маргарита Ашутовна с долгим хрипом согнулась, как от удара, ткнулась лицом в стол, конвульсивно задергались плечи. Удар судороги подбросил тело вверх, швырнул на спинку кресла. Лицо её исказило жуткая гримаса, глаза полезли из орбит. Сквозь пену на губах проклюнулся синий язык. Змеясь пополз ниже и ниже, свесился с высоко закинутого подбородка. Дрожащий склизкий кончик забился у самого горла. Инквизитор согнул палец, на секунду закрыл глаза. Губы беззвучно шепнули короткое слово. Маргарита Ашутовна пришла в себя. Инквизитор ощупал её взмокшее лицо взглядом, удовлетворенно кивнул и продолжил ровным голосом, будто ничего не произошло. «Сказано, судимы будут по делам их». Ты добилась своего, шабаши, оргии и колдовство не прошли даром. Ты стала ведьмой, злобной, сильной и опытной. Ведьма, да будет тебе известно, существо иной энергетической организации. Нежить, как говорили в старину. Ты уже не живёшь в этом мире, поэтому умирать будешь страшно. Обычный человек лишь растворяет бренную оболочку в природном круговороте, а душа становится частицей света. В тебе живёт мрак, и он будет разрывать тебя изнутри, пока не прорвётся в бездну, частицей которой ты так старательно себя сделала. Если хватит энергии чёрной злобы, что уже сейчас распирает тебя, вырвешься из мира жизни в преисподнюю, где тебе и место. Нет, останешься среди людей нечистью, упырём, призраком кладбищенским, злым духом развален. «Что тебе надо?» – прохрипела ведьма. В ноябрьский сочельник год назад ты посвятила в жрице Великой Богине девушку, принявшую имя Лилит. Инквизитор протянул открытую ладонь. Мне нужны локон её волос и платок с тремя каплями крови. Ты взяла их у неё в знак нерушимости клятвы. Кровь и волосы можно использовать для насылания смерти на отступника. Но ты утратила власть над Лилит. Отдай залог тому, кто имеет силу и право остановить Лилит. Нет! Ведьма затрясла головой, разметав по плечам пиги Космы. «Нет!» «Я прав. У тебя не осталось силы, только страх. Не ты ведёшь её трупами колдовского искусства, а она тащит тебя за собой прямо в пропасть. Только учти, Арадия, Лилит никогда не преодолеет пропасти». «Ты так в этом уверен?» «Да», – оборвал её Инквизитор. «Я расскажу тебе, что произошло». У Лилит оказалась слишком могучая сила, чтобы довольствоваться рулей ученицы. Ты даже не осознала, как попала под её власть. Ты уже не можешь противиться её воле, Арадия. Какая же ты ведьма? Без воли, злобы, силы и воображения. Ты ничто!» Ведьма попыталась скачать, но инквизитор, выставив палец, отбросил её в кресло. «Я скажу тебе то, о чём ты боишься даже думать», – продолжил инквизитор. «Лилит ошибается». Маги открывают в человеке новые силы. Это истина. Великие невидимые существуют. Это истина. Служащие им получают невиданные преимущества по сравнению с обычными смертами. И это истина. Но великие невидимые превращают любого в марионетку, и еще никому не удалось заставить невидимых служить себе. Это истина, в которую не хочет верить Лилит. Она себя уже погубила, разбудив и призвал к себе силы невидимых. «Ураган хаоса сметёт и раздавит всех!» «Отойди в сторону, пока не поздно, Арадия!» «Не старайся меня запугать!» – прошипела ведьма. «Да ты так дрожишь от страха!» – инквизитор саркастически усмехнулся. «Ты проболталась, Арадия!» «Я лишь подозревал, что ты связана с той Лилит, что я ищу, а теперь я в этом убеждён!» «Хочешь, скажу, в чём твой интерес?» Инквизитор сил свободнее закинул ногу на ногу. Мало кому известно, что существует некий Орден Крыс. Ваша вера, по сути, лишь извращенная форма древних дианических культов. Я с уважением отношусь к любым культам плодородия и жизни, но холодное бездушное разрушение, смерть ради самой смерти, в какие бы одежды и мифы это ни родилось, вызывает у меня отвращение. Вы поклоняетесь твари, вызывающей у нормального человека лишь брезгливое содрогание. Вы считаете её самой умной, самой коварной и самой живучей тварью на земле. Крысы повсюду, но всегда незаметны. Они обитают рядом с людьми, но принадлежат к иному миру. Миру тайных ходов, укромных нор и тёмных подвалов. Это мир подземелья. Нижний мир. Так, Радия? Я вижу, ты не слушаешь меня. Очевидно, потому что думаешь... Как отнесётся госпожа Ордена Крыс, Великая Крыса, к тому, что некая Арадия, хозяйка Шабаша из 12 ведьм, задумала сместить её с трона? «Ты, ты…» – ведьма навалилась грудью на стол, потянула к инквизитору руки. Одного взгляда инквизитора хватило, чтобы усмирить этот приступ ярости. «Арадия, ты опять убедила меня, что мои догадки верны…» – инквизитор протянул открытую ладонь. «Кровь и волосы лилит. Я жду…» Дверь с треском распахнулась. Инквизитор вскочил на ноги, повернулся лицом к стоящему на пороге. Они замерли, словно два зверя, готовые к броску. С минуты длилась дуэль взглядов. Инквизитор покачнулся, застонал сквозь сжатые зубы. Тело его дёрнулось, словно стоящий в пяти метрах от него человек умудрился жестко ударить его в живот. Инквизитор стал проседать на ногах, корчась от невидимой силы, вдавливающей его в пол. Не выдержал, рухнул на навзничь. Человек, одетый во все чёрное, скользящей походкой подошёл к столу. В этот момент он попал в кадр, и Максимов смог хорошо рассмотреть его лицо. Что-то восточное в чертах, длинные чёрные волосы. Ведьма вылаз, уча руками по столу, комкала и рвала карты. Человек схватил её за волосы, и поднял измятое, заляпанное потёкшей тушью лицо к свету. Как бич резко прозвучала пощёчина. Ведьма застыла, широко распахнув рот. «Кто это?» Голодно спросил человек. «Стражник! Стражник Севера!» – прошептала ведьма, тихо заскулила, скривив губы. Человек толкнул её в кресло, повернулся лицом к камере. «А вы куда смотрели?» Он явно обращался к тем, кто сидел в коморке за мониторами. Ответа не последовало. «В чём дело, хан?» – раздался женский голос у двери. «Иди в машину, Ли, я сам разберусь». «Что здесь произошло?» Голос её звучал резко и требовательно. «Мышеловка сработала», – коротко ответил тот, кого называли хана «Я слышала, она назвала его стражником, это так?» «Возможно. Тебе лучше подождать в машине, Ли». Не зря сюда гналась. Сердцем чувствовала, маргарита что-то случилось. «Как она?» «Шок». Хан исчез из кадра и стал прямоугольник дверного проёма, списанный в него фигурой молодой женщины. Зацокали каблучки. Женщина подошла к лежащему на полу инквизитору. Тёмный контур её фигуры попал в полосу света, но в кадре уместилось лишь тело и правая кисть, выглядывающая из рукава пиджака в черно белых леопардовых пятнах. «Хотел увидеть Лилит, да?» Судя по движению тела, она ногой повернула голову инквизитора. «Так что же ты не смотришь?» В то мгновение, когда она начала склоняться на телом инквизитора, её лицо вот-вот должно было попасть в кадр, на экране зарябили мелкие полосы. Очевидно, хан, войдя в каморку, отключил видеомагнитофон. Дикая охота. Максимов нажал кнопку на пульте, отмотал запись назад. Остановил стоп-кадром момент, когда лилит склонилась над телом инквизитора. «Шершеляфам», – пробормотал он. «Как, кстати, Шершер в прошедшем времени». Конвей скинул голову, посмотрел на хозяина. «Не к тебе обращаюсь, пёс, откуда тебе знать?» Инквизитор нашёл её. До сих пор не ясно как, но он это сделал. Максимов, задумавшись, машинально теребил пса за загривок. Накрыл их одним выстрелом – и старуху, и лилит, и того, кто её охраняет. Теперь понятно, почему старуха принесла инквизитора в жертву. Сила в нём была колоссальная. Двух охранников не метелил, как я, а просто вырубил энергетическим ударом. И старуху раздавил, как танк жабу, даже квакнуть не смогла. Он на секунду вспомнил подвал дачи, споротую грудь, красный ком в сердце на серебряном подносе. И пальцы замерли, зажав густую собачью шерсть. Если бы не видел всё своими глазами, запись можно было бы принять за плохой любительский ужастик. Странно, ни во что не верим, пока не пролеется кровь. Он вглядывался в женщину на экране. Лет 20, может чуть больше. Тонкая кисть, гибкое тело под тёмной одеждой. Чёрные брюки. Шёлковая чёрная майка под лёгким пиджаком. Максимов рывком встал на ноги. «Пёс, остаёшься дома». Он стал быстро натягивать одежду. Всё время косился на молчащий телефон. До сих пор орден на связь не вышел. Это давало право действовать самостоятельно. Когти орла. Сильвестру. Я её нашёл. Материалы оставил в почтовом ящике. Срочно группу силового обеспечения. Личный контакт на патриарших прудах. Олаф.